П. Либо инструменты не были настроены, ибо их вообще нет. Кришнаджи, вы можете говорить все, что вам угодно, но пока нет инструментов, послание не будет воспринято. Кришна Мурти, это просто. П. В чем же вопрос? В том, чтобы правильно настроить один из инструментов, или в том, чтобы появились новые инструменты? Это очень важно. на морть а сказал, что в начале нашего контакта существовало некоторое сопротивление, определенное интеллектуальное противодействие тому что говорилось а теперь а преодолел все эти препятствия и просто слушает, почему же в самом начале должно существовать сопротивление а мы встретились после перерыва в 9 или в десять лет существовала обусловленность, социальная, Политическое, идеологическое. Мы пытались понять вас в терминах этой обусловленности. Кришнамурти. П. спрашивает, есть ли необходимость настраивать инструмент. П. Возьмите ребенка и тщательно оберегайте его от всякой обусловленности. Все равно он будет реагировать, потому что действует инструмент наследственности. Те инструменты, которыми я располагаю, оперируют особым образом. сами по себе они не воспринимают как-то по-иному, сравнительно с обычными процессами. Кришнамурти, так э, в чем же заключается вопрос? В том ли, чтобы взять эти инструменты и усовершенствовать их, сделать более утонченными, чувствительными, или в том, что необходимы новые инструменты? Д. Да. Разрешите мне сказать, единственные инструменты, которые мы имеем, Это наши глаза и уши. Они препятствуют нашему пониманию. П. История человечества усовершенствовала эти инструменты. Они устроены так, чтобы действовать на одном канале. Каждый орган чувств действует по отдельности. Когда мы слышим, мы не видим. Когда мы видим, мы не слышим. Чувственное восприятие действует изолированно. Я спрашиваю вас, нужно ли пользоваться этими инструментами? Б. «А» сослался на два явления. Есть стадия сопротивления и стадия, где сопротивления нет, но у него те же самые инструмент «А» Так ведь человек не имеет выбора в употреблении инструментов. Их использование может быть несовершенным. «П» Возможно, мы используем инструмент несовершенным образом. Быть может, необходим совершенно новый инструмент. Давайте спросим Кришнаджи. «Зададим ему этот вопрос. Что вы скажете? Это тот же самый инструмент или нужен новый? Если бы я восприняла все то, что вы собирались мне передать, я не задавала бы вопросов, я не сидела бы здесь. Но уже сам факт, что я не восприняла всего того, что вы собирались передать, означает, что мои инструменты не сработали. А. Моя точка зрения такова». Существует определенный уровень общения, но когда мы начинаем давать общению толкование, все ограничивается словесным и смысловым уровнем. П. Когда мы слушаем Кришнаджи, Нам сообщается очень многое, инструменты могут это воспринять, однако я уверен, что тот взрыв, который должен произойти, не происходит, несмотря на гибкость сознания, на способность воспринять, на способность всех инструментов, действующих совместно, на понимание проблемы времени, несмотря на все это, взрыв не происходит. А. Можно ли рассмотреть эту проблему безлично? Можно ли понять проблему общения объективно? П. Мы понимаем его вплоть до вашего пашьянти. Пашьянти – это виденье. А. Можно ли так использовать мозг, этот наш инструмент, чтобы он не создавал препятствий для восприятия на каком бы то ни было уровне? Кришнамурти. В чем проблема? П. Я спрашиваю, вы знаете нас уже некоторое время. Как вы думаете, способны ли мы к общению с вами, Кришнамурти, до определенного пункта? П. Что же является препятствием? Кришнамурти. По всей вероятности, любое общение удается лишь до определенного пункта. Я не в состоянии остановиться на этом подробно, если мы не начнем очень просто. Я хочу понять, в чем заключается проблема. В общении подразумевается, что я говорю вам нечто, а вы слушаете меня, соглашаетесь или не соглашаетесь. Иначе говоря, у нас с вами есть общая проблема, и мы ее обсуждаем, а обсуждать ее мы можем лишь в том случае, если видим эту проблему во всей целостности, если у меня с вами совпадают смысл, слово и описание. В этом случае мы говорим, что поняли друг друга. Есть другой момент. Я собираюсь сказать вам что-то такое, что вызовет ваше сопротивление. Возможно, нечто не вполне точное... и вы имеете право не соглашаться со мной. Затем я говорю нечто истинное, математически правильное, а вы заявляете, что это неправда, поскольку имеете на этот счет собственное мнение. В этот момент общение прекращается. Я хочу сказать вам что-то, как человек человеку, не так, как если бы я был гуру, а вы учеником. Я хочу вам что-то сказать. Я желаю как можно лучше выразить это в словах, Но знаю то, что мне хочется сказать. Это не слово, не его смысл. Я хочу сказать вам нечто такое, что лишь отчасти поддается описанию. Остальное описанию не подлежит. Вы принимаете описание, а не то, другое. Поэтому здесь нет общения. Вы удовлетворены описанием и говорите, что этого достаточно. Я хочу сказать вам нечто при помощи слова, при помощи смысла, при помощи описания. Я хочу передать вам нечто такое, что не является словом или смыслом. Я хочу сообщить вам нечто большее, чем описание. Я хочу сказать вам что-то такое, что ощущаю с большой силой. Я испытываю необходимость поделиться с вами. Я описываю, но вы отказываетесь вступить в это состояние, и наше общение приходит к концу. На словесном уровне мы... Понимаем друг друга, но другое сообщить невозможно. А, но мы вовсе не отказываемся от общения, это всего лишь наша неспособность. Кришнамурти, сомневаюсь. Послушайте, то, что я скажу. Я употребляю слова, которые вам понятны. Вы слушаете слова, значение, описание, объяснение. Но все это не покрывает того, что я хочу вам передать. Сначала вы отказываетесь выйти за пределы, отказываетесь в том смысле, что не знаете, о чем идет речь. Вам кажется, что то, что нельзя обречь слова, не существует. Для меня слова и описания не имеют особого значения. Допустим, я хочу вам нечто сказать, но как мне передать то, что не является словом, не является смыслом, не является описанием? И однако... Оно также реально, как слово, имеет такой же смысл, какой имеет слово. Слова, объяснения — это не вещь. Вот в чем заключается наша проблема. Давайте обсудим то, что совершается во мне и в вас. Я употребляю слово. Это слово является общепринятым, смысл является также общепринятым. Описание не выходит за рамки слов. Слова обладают пространством, соответствием, смыслом. С этим вы согласны. Вы следуете до определенного пункта и там останавливаетесь. Все в той или иной степени поступают так же. Почему? Почему вы останавливаетесь? Пауза. По-моему, я знаю.